История про Алену. Подруга моя рассказывает. Однажды у моего мужа появилась поклонница. Есть такие женщины, которые принимают обычные хорошие отношения за ухаживание. То есть вот появляется на их горизонте мужчина. Воспитанный, приятный, милый, улыбчивый. Ну и к чему скрывать мужчина, который любит понравиться всем? Ну и зачем ему букой держаться? Все люди ему приятны. Его мама хорошо воспитала. А у женщины этой в знакомых раньше мало кто вот такой был обходительный, вежливый. В основном или приставали, или посылали. Что греха таить, есть в мире такие отношения? Есть. И вот у нее в забу дыхание перехватывает, и она начинает мечтать. И с каждым днем все больше и больше, подробнее и подробнее она мечтает. И уже в следующий раз, когда она его случайно встречает, в ее мечтах у него и у нее уже все было. И она даже капризничать начинает и предъявляет претензии. А он растерян, он же вообще не в курсе ее мечт, Но у нее-то уже все решено. И она пишет ему смс -ку. «Я женщина сильная». Он уже просто пугается, боится, думает «во, попал». Улыбнулся пару раз, поклонился приветливо при встрече, а тут такое. Сильная она женщина. А вдруг это угроза? Еще поймает и побьет. Она названивает, потому что ей надо. То просто поговорить, то посоветоваться, то пожаловаться. В конце концов, ей одиноко же. У них же отношения с женой. Мы же в ответе за тех, кого... Звонит и звонит, бедная. А я как раз дома с маленьким ребенком, дома, в декретном отпуске. А она звонит, и муж мне, слушай, умоляю, поговори с ней сама, пожалуйста. Вот мужчины всегда так. Сначала распустят хвост, а потом «иди, жена, собери мои перья». А я ему уж нет, сам ее пригрел, сам и разговаривай. Я мать кормящая, мне нервничать нельзя». А он норовит куда-то спрятаться, говорит, «Больше не могу, она меня мучает. Я ее боюсь, умоляю, ответь ей». Звонит. Я ее спрашиваю, мол, «Девушка милая, а как вас зовут, Она. «Меня зовут Алена, Аленушка, потому что у меня папа русский был, и в маму мою влюбился, и решил жениться, и они в Россию поехали с родственниками знакомиться». А там столы накрыли, и баян играл, и стали праздновать. И он девушку привез, а он сильно запил. И маме сказали, ты домой есть сама. А он как отойдет, так сразу следом за тобой приедет, а уже потом будете жениться, жить да поживать, добра наживать. А он так и не приехал, еще не отошел, наверное. Но мама назвала меня в его честь Аленушкой. Как это? Его что, Ален зовут? Аллен? Его звали Иван. А? Но он же из России, и это русское имя, а он... И я ей аккуратно... Хватит, я все поняла. И потом вкратчиво. Алена, а вы не хотите знать, как меня зовут? Не, отвечает. Потом ведь надо сказать очень приятно, а мне уж не очень приятно. Че ж приятно-то? ей... Алена... А ничего, что мужчина, которому вы постоянно звоните, женатый, не очень хочет с вами разговаривать. И она искренне молодец, отвечает. Ну, конечно, плохо. И тут же начинает всхлипывать и трубку бросила. Через день она пришла. Вот просто пришла по-свойски к нам домой. Рыжая в мелких химических кудряшках. Стихи свои приволокла. Это вот ужас сразу. Мало что кудряшки. А тут еще стихи. Просто дикий ужас. Что-то такое вроде «я тут чужая», «чужая совсем», «чужая навек». И опять рыдать. Ну, наказание Божье. Я ее утешаю, в личико ей заглядываю, чай несу, спрашиваю, чтобы разговор поддержать, чтобы ей от горьких мыслей отвлечь, она ведь сидит, плачет, не уходит. «А где вы работаете, Алёнушка?» «На бойне», — отвечает тихонько, всхлипывает, вытирая предложенным платком глаза и нос. Я её кулаки осмотрела, мускулы. Мысленно прорепетировала, как схвачу ребёнка и куда удирать буду, если что. И переспрашиваю робко, «На... на бойне?» «Ага», — вздыхает тяжело, «на бойне» за за забойщиком? Да не, отвечает медсестрой в медпункте. Я не с мясом работаю, я с людьми. Только работы нету совсем. Они ж все здоровые, как эти, морды вот такие, румяные все, водку ведрами жрут. Как ка кто? Ну бойщики эти наши набойни. А, -а, а, протянула я, разглядывая девушку. Ну да. Она опять вздохнула и тяжело замолчала, иногда кивая головой своим мыслям, глядя в пол, комкая листочки со своими стихами толстыми, крепкими, уверенными пальцами. Алена, так вы это вы зачем вы вы простите, а вы зачем пришли? Вы чего хотите? А, -а, а, вот спохватилась Алена. «Вчера я ехала в автобусе вечером и разговаривала с Богом». «С кем?» «С Богом». «А с кем же еще?» «В автобусе? С Богом?» «Ну?» Я ему, мол, «что за жизнь, Господи, у меня?» И он непонятное сказал мне. И я думаю, «а ничего-ничего, надо спросить у твоего, у мужа твоего, твоего пока, посоветоваться, что мне делать, если я не понимаю, а?» «Может, вам Алена лучше к священнику?» Она засопела и опять, опустив голову, замолчала. «А а что он вам сказал?» «Кто?» «Ну, Бог». «А, он сказал, Таня, прекрати, а то будешь наказана». «Какая Таня? Вы же Алена». «Кто?» «Вы? Вы же Алена, а не Таня». «Ну?» «Так, может, это он не вам сказал?» «Как то не мне, а кому?» «Тане». «Какой Тане?» «Ну, мало ли. Там в автобусе же еще были люди. Или какая-нибудь Таня могла быть?» «Откуда?» «Что? Откуда там могла быть Таня?» «Таня же дежурная была в тот день. Ты ж не знаешь, че лезешь?» Я замолчала. Вскипело раздражение. Причем не против этой толстенькой с кудряхами, а, не знаю, против ее судьбы, что ли. Вот-вот должна была проснуться маленькая дочь, а я так и не успела отдохнуть. В то время у малышки резались зубы, и я почти не спала. Надо было каким-то образом выпроваживать незваную гостью. Алена вопросительно смотрела на меня, но я завозилась, засуетилась, она еще помолчала и, помешка кивая головой, вытянув шею в другие комнаты, где мог прятаться предмет ее страсти коварный мой пока муж, медленно и печально ушла. Нелепая такая. С этими ее девичьими локонами, крепкими сильными руками и детскими веснушками на носу. Потом она еще пару раз звонила, спрашивала моего мужа. Ругалась со мной, что я его позвать не хочу. Мал, что когда начальство звонит, он, небось, есть дома, а когда Алена звонит, его нема. И что это означает? что он не хочет с Аленой поговорить. И не хватало духу сказать «да, он не хочет». Она даже писала ему письма, на конвертах рисовала пронзенные сердца. А потом вдруг исчезла на какое-то время. Я волновалась. А через год мы с облегчением узнали, что она вышла замуж, перестала разговаривать с Богом в автобусе, и муж ее оказался забойщик на той же бойне и они ходят по городу дружные, толстые, румяные, вцепившись друг в друга, громко регочут и объясняют всем, что они здоровые и крепкие, потому что работают на свежем воздухе. Вот и все. Вся история про Алену. Я записала и подруге показываю. Она прочитала и говорит, у тебя даже лучше получилось, смешнее, не так страшно.